двести сорок второе. Мать огни йоги. Скажут: все ваши наставления нам давно известны, все это мы знаем. Ответьте: если знаете, то почему же не исполняете и вынуждаете повторять их снова и снова? Удивительная людская беспечность и упорное нежелание постоянного следования учению даже стороны тех, кто считает себя учениками. Говорим опасность вокруг. Бодрствуйте и б у д ь т е на страже, и будем твердить, пока не войдут эти указания в плоть и кровь, не станут частью сущности вашей, то есть не будут усвоены в применении. Оружие и с в е т а надо держать наготове всегда.